Хазары собственной монеты не имели, используя арабские дергемы. Какая-то часть этих денег, естественно, оставалась у подданных хазарского царя, ареал дергемов с куфическими надписями в 883-900 годах доходил до восточной границы русской земли, то есть ими пользовались северяне, находившиеся в сфере влияния Хазарии. После 900 -го года дергемы появляются в кладах русской земли, что показывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Эти дергемы не военная добыча, потому что победы всегда бывают отражены в летописях. Это оплата за услуги на Каспийском море в 1909 910 годах, то есть за кровь славяно-русских богатырей, пролитую ради чужих интересов, за подавление древлян в 914 году, за войну с печенегами в 1920 году, за предательство, совершенное царем Вениамином в 1913 году, которая осталась безнаказанным. И за многое такое, что современники постарались не заметить, а потомки забыть. Поводов для восхваления Олега Вещего нет. Само собой понятно, что Варяжское правительство не могло быть популярным среди славянского населения Поднепровье. Это подметил Соловьев, хотя он и не располагал сведениями, ныне вошедшими в арсенал науки. Олег рассматривается им не как храбрый воитель.